Глава пятнадцатая. Аврора. Шершавый язык касается моей щеки, ведет влажной дорожкой по скуле до уха. Ммм, хэппи. Не хочется открывать глаза, веки тяжелые, словно свинцом налитые. Прекрати. Щекотно. Проснулась? Усталый голос Риты раздается со стороны. «Как себя чувствуешь?» «Что случилось?» «Последнее, что я помню, — это мягкие губы и жесткая щетина Арсения. Когда он кинулся меня целовать, я лишилась чувств. А до этого...» «Боже!» «Резко сажусь в постели, верчу головой. Я все-таки отключилась. Ой, как плохо!» Котенок трется о мои руки. «Как они?» «Как Ренат?» Выпаливаю. «Нормально». Рита еле стоит на ногах. «Он сильный мужик. Простой пули не возьмешь. Я извлекла ее. Он сейчас на обезболе. Спит. А вот ты молодец!» Не раскисла в критический момент, взяла себя в руки и спасла его шкуру. «Мне просто повезло, что Даша показала, как оказывать первую помощь. Если бы не она...» бормочу виновата. «Так, стоп!» Рита проходит в мою комнату и устала садиться на постель. «Это все круто. Но вчера тут была ты...» И ты спасла ему жизнь, остановила кровь. Ты, Аврора. Но потом я... Арсению нужна была помощь, а я... Всхлипываю. Арс в порядке, в нем пуля не торчала. Аврора, что с твоей самооценкой? Разберемся с этим дерьмом, я тобой займусь. Слушай, я по делу. Мне нужно поехать в клинику, взять кое-какие препараты, а потом домой. Хочу попросить тебя обработать рину рану. Конечно. Выдавливаю улыбку. Ну вряд ли он позволит мне. Он полудохлый, куда денется?» — Смеется Рита. «К тому же наша бусинка звала тебя всю дорогу. Неужели не слышала?» «Слышала». «Нет». Густо краснею. «Лгунишка». Рита смеется. «Ну ладно, сложные вы мои. Смотри, нужно будет снять ночную повязку, продезинфицировать рану и снова перевязать. И посмотри, если будет гноиться, сразу звони мне. Сможешь?» «Да, я все сделаю», — киваю. «Спасибо, а то у меня уже глаза слепаются. Перевяжу ему что-нибудь не то. Рин мне не простит. Ты его не бой, Сирина, только внешне такой злюка. Уверен, он будет рад, если ты придешь. Просто навестить его». «Я не...» Опуская взгляд, не в силах справиться со смущением. «Она так говорит, словно я нравлюсь этому бандюку. Будто не видела, как он испепелял меня взглядом еще вчерашним утром и рычал». От его хриплого рыка у меня душа в пятки падает, и все тело парализует. «Просто подумай, Ава. Можешь просто перевязать его, а можешь попробовать поговорить. Это будет для тебя полезно. Если с Рином общий язык найдешь, то ни один бандит тебе не страшен», — смеется. «А где Арсений?» При мыслях о вчерашнем поцелуе мое сердечко скачет в груди. «Какая же я все-таки дурочка. Он наверняка стольких женщин перецеловал, а я тут все обдумываю это». Такие мужчины забывают о подобном через пять минут. Но это был мой первый поцелуй. Поехал по делам, вернется к обеду. Я уговаривала его остаться, но Арс в ярости. Когда Ренат вернется в строй, Алиеву конец», — вздыхает Рита. «Лучше бы он не нападал на наших бусинок. Теперь Руслан не жилец. Кто такой этот Алиев? Лучше тебе не знать», — Рита горько улыбается. «Мне пора. Ты ничего не бойся, здесь безопасно». Киваю. Маргарита разворачивается. «А что ему можно есть?» — спрашиваю внезапно. «Ренату? Я могла бы приготовить ему бульон или...» «Какая ты хорошая девочка!» — скалится она. «Ему можно все. Думаю, от домашнего бульона он не откажется». Марго уходит, плотно прикрыв за собой дверь. «А я ругаю себя. Но «Ну зачем я это предложила?» Падаю на постель, закрываю лицо подушкой. Рита теперь подумает, что я влюблена в Рената. Лежу так, пока не кончается воздух в легких и мышцы не затекают. Сползаю с постели, осторожно прошмыгиваю в дверь, закрывая ее за собой. Прижимаюсь спиной, смотрю по сторонам. Затем спускаюсь на кухню. Крови уже нет, хотя вчера была целая лужа. Открываю холодильник, нахожу курицу замороженная. Блин. О, вижу микроволновку. Колдую над куриным бульоном, полностью отдаюсь процессу. Ты, слышу голос охранника, резко разворачиваюсь. Что тут делаешь? Тебе нужно быть в комнате. М -м -м, я готовлю бульон твоему боссу, тихо говорю. Мужик выгибает бровь, огромный, накачанный, лысый. Я Константин, протягивает огромную ладонь. Ты спасла нашего босса, мы не забудем Аврора. Не понимаю, правда, сегодня должна была приехать кухарка но отзвонилась и сказала, что Маргарита ее отменила. «Марго? То есть она хочет, чтобы я сама приготовила Ренату еду?» «Я все сделаю. В какой он комнате?» «Вторая слева на втором этаже. Вы только запритесь!» Гогочит. «Я вся краснею с головы до пяток. Мы... мы... я просто...» Захлебываюсь в смущение. «Ладно, ладно, я шучу!» — подмигивает мне. Ритка сказала, ты отвечаешь за перевязку. — Да. Тогда босс в надежных руках бросает мне, разворачивается и уходит, насвистывая какую-то мелодию. — Хм, ой, бульон. Еще вчера, кажущийся мне жутким, сегодня этот дом заиграл новыми красками, как и мой плен. Наливая суп в глубокую тарелку, накрываю крышкой, ставлю на поднос. От волнения дрожат ноги. «А если он меня выгонит и не захочет есть?» «Боже, какая же я нерешительная! Хватит!» Быстро поднимаюсь на второй этаж. Какое-то время стою перед комнатой Рената, Толкаю дверь. И замираю. Спальня Рина просто невероятно стильная. Минимализм в его лучшем проявлении. Черные шторы блокаут наполовину прикрывают просторное ростовое окно. Отделка в сером цвете, дорогой паркет — а по центру шикарная кровать, на которой лежит полуголый мужчина. Руки начинают трястись. Ренат спит, на нем лишь черные боксеры. Живот перевязан, лицо совсем бледное. Какой же он рельефный! Фу, Ава, о чем ты думаешь? Ставлю поднос на черную тумбочку, сама присаживаюсь на краешек кровати, всматриваюсь в красивое лицо бандита. Так и тянет прикоснуться.